Глава 21. Его вызвали в прокуратуру. И хотя до прокуратуры от его дома было рукой подать, ему показалось, что он ехал туда целое утро. Мятые джинсы, мятая куртка, грязные ботинки и чистые, падающие на плечи непослушной светлой волной волосы, Таким должен был предстать перед следователем прокуратуры Марком Александровичем Садовниковым Семен Сквозников. Он знал, что рано или поздно его позовут, непременно позовут и станут задавать вопросы, ответов на которые он все равно не знает. «Лили нет, Лили нет», — стучало в висках, и от этого хотелось остановить машину упасть лицом на руль и разрыдаться? Что он может объяснить бездушным людям в форме о своих чувствах к женщине, которую любил и которую ревновал так, как может только ревновать собственник, безумец, человек, способный на сильные чувства? Он понимал, что все эти разговоры об убийстве Лили предположения, версии, не более, что судмедэксперт, идиот, который что-то напутал, Просто Лиля узнала, что жена Семена ждет ребенка. Это-то и убило ее. Она устала ждать, устала заменять Семена приторным и жалким романом, которому, и Семён то знал, она стала привязываться, как к преданной собаке. «Это я убил ее», — думал Семен, кружась вокруг центра города и не решаясь остановиться возле здания прокуратуры. «Он еще не был готов» к встрече с чужими людьми, которые будут пытаться докопаться до истинных чувств, которые испытывал он к Лили. Их будет интересовать все, степень его нежности к ней, градус любви, процент предательства. У Лили маленькие нежные уши, маленький аккуратный нос, большие холодные глаза с застывшим в них ужасом, словно она родилась, увидела этот мир и ужаснулась как бы заранее в предчувствии большого несчастья. Роскошные волосы, длинные пальцы на ногах с розовыми крохотными ноготками, мягкая полная грудь и плоский, с изящным, украшенным золотой лилией, пупком, живот. А еще у нее такие ноги, что когда она надевает короткую юбку или платье, Мужчины, заходящие в магазин, подолгу толпятся у витрин в ожидании, когда же она выйдет из-за прилавка, чтобы полюбоваться ими, тонкими, стройными, как стебли кувшинок. Семен знал, что многие мужчины дарили ей, дорогие духи, просто так, из желания быть замеченными, иметь право на ее улыбку или ласковый взгляд. Лиля была прекрасной рекламой его магазину, Но он знал ее и любил исключительно как женщину. Семен Михайлович, скажите, в каких отношениях вы были с Лили Бонковой? Мы были в близких отношениях. Я любил ее. Я обманывал ее, обещая жениться на ней, а потом признался, что не могу бросить жену. И даже объяснил, почему. И почему же... Марк смотрел на него в упор, словно хотел прочесть в его взгляде то недосказанное, что светилось в глазах. «Да потому что, мила моя жена, когда-то давно была любимой девушкой моего родного брата, который любит ее до сих пор, часто бывает у нас дома, что, естественно, для близкого родственника. У нас двое детей, сейчас мы ждем третьего». «Понимаете, если бы я оставил Милу и женился на Лили, то мои дети стали бы детьми моего брата. И моя жена, надо сказать, женщина красивая и вообще интересный человек, тоже стала бы собственностью моего брата. Но это я сделал Милу такой. Это мои дети, моя семья. Я построил все это сам своими руками и не намерен отдавать Гришке». Пусть я негодяй, но что мое, то мое. Да, конечно, я был виноват перед Лилией, но я не мог оставить ее совсем. Она понимала, почему я не могу покинуть жену. Она была не глупая девушка, но не собиралась всю жизнь мириться с тем, что она будет как бы на втором плане. К тому же ей хотелось детей». Я пытался ей объяснить, что у меня с женой отношения прохладные, и все, что держит нас в семье, это наши дети. Но когда Лиля узнала, что у нас будет третий ребенок, она поняла, что мы с женой по-прежнему живем, и что она всего лишь моя любовница не больше. Думаю, это произвело на нее сильное впечатление. Это и убило ее». — Вы хотите сказать, что она не пережила того, что узнала о вашем третьем ребенке и повесилась? — холодно спросил Марк. — Но разве у вас были такие уж близкие отношения в последнее время, что она еще на что-то надеялась? — Разве вы не отпустили ее? Не позволили жить своей жизнью, встречаться с Романом Гончаровым? — Отпустил. — Позволил но все равно знал, что она принадлежит только мне. Мы с ней были очень близки. Она стала мне родным человеком. Знаете, то же самое говорит и Роман, и он считает, что это именно он был ей самым близким человеком. Бедняга. Но пусть думает, что думает. Я уже привык к тому, что он где-то есть, и они время от времени встречаются. «Вы хотите сказать, что не ревновали Лилю к роману?» В Тоне Марка сквозило недоверие. «Поначалу ревновал. Знал, что происходит с мужчиной, когда он находится рядом с такой женщиной, как Лили, да еще в самом начале романа. Но потом понял, что у меня нет выбора. Знаете, как говорят психологи, если не можешь изменить ситуацию... Измени отношение к ней. Конечно. Это было не так просто, но я внушил себе, что их отношения легкий флирт. Что роман для Лили просто сопровождающий, компаньон. Я старался не представлять их в постели. Семен, вы уверены в том, что Лиля повесилась сама? Из-за любви к вам? Откуда такая самонадеянность? Неужели вы не понимаете, что если бы она любила вас, то не стала бы любовницей другого мужчины? Она сделала это из желания начать новую жизнь, отвлечься от меня, быть может, выйти замуж и создать семью. Она надеялась, что роман разведется с женой, но и здесь она ошиблась. «Вы не ответили на мой вопрос». Вы уверены, что она покончила с собой из-за большой любви к вам, разочаровавшись в вас и понимая, что вы никогда не будете вместе. А что еще? Разве этого мало? Лилю убили, Семен. И мне известно, что вы это знаете. Это ни для кого не тайна. Все соседи, знакомые Лили, знают об этом. Это ошибка. Лилю не за что было убивать. Да, признаюсь, мне рассказали. Экспертиза показала, вроде бы ее убили, удушили руками перед тем, как повесить на ручки двери. Но этого не может быть. У вас связи в прокуратуре? Да, не стану отрицать. Мне известно также и то, что ее не ограбили, что все золото на месте. А деньги она держала в банке. С собой носила не больше пяти-семи тысяч рублей. Вы знали, что Роман тоже делал ей дорогие подарки? Меня это не интересовало. У меня с ней были свои отношения, и я, как мог, пытался скрасить ее жизнь, постоянно давал ей деньги, покупал что-то. Вероятно, так я хотел загладить свою вину, и она прекрасно знала это. Семён, Лилю убили. Скажите, где вы были и что делали в ночь с 10 на 11 ноября между часом и тремя?» «Я был дома, спал. Это же глубокая ночь. Моя жена может подтвердить это». Другого ответа я и не ожидал вздохнул Марк. «Все были дома, все спали. Однако же кто-то из вас из мужчин, возомнивших себя неизвестно кем, пришел к ней ночью и убил. Вы понимаете, она сама открыла дверь, потому что следов взлома нет. Она впустила ночью знакомого человека. Вот в чем все дело. И это был не водопроводчик, не слесарь-сантехник, не телефонный мастер. Это был человек, приходу которого она в столь поздний час не удивилась и открыла ему. Возможно, у нее была договоренность, ведь в ту ночь она была в квартире одна, ее хозяйка, Катя Пышкина, отсутствовала. Стало быть, это было запланированное свидание и запланированное убийство. «Вы не убивали» а ваша жена? Она знала о том, что вы встречались с Лилией? Знала, конечно. И как она реагировала? Сходила с ума от ревности, но старалась скандалов не устраивать. Думаю, что она находила утешение в общении с моим братом. Уверен, что между ними ничего не было, пока но они на моих глазах ведут себя как близкие люди. Какая-то ерунда получается. Все перепуталось, перемешалось. Но моя жена любит меня, вот в чем вопрос. И если я ее брошу, она выйдет, конечно, замуж за Гришу, но только потому, что он ее любит. Ей захочется испытать, каково это жить с человеком, который тебя боготворит. Я знаю, Милу. Она не может жить одна, она привыкла, что у нее семья, она хорошая жена, и мне жаль, что все так получается. Но я любил Лилю, ее невозможно было не любить. Признаюсь даже, что я человек, не обделенный, скажем так, женским вниманием, у меня было немало женщин, но даже я испытывал чувство гордости, когда мы появлялись с ней где-нибудь на людях». Все завидовали мне, я это знаю, когда мы входили с ней в ресторан, все, кто там был, сворачивали шеи, когда смотрели на нас, то есть на нее. Жаль, что вы увидели ее только мертвую. Она как балерина, стройная, с волосами, которым могла бы позавидовать любая актриса, с ангельским лицом и такими глазами, от которых невозможно оторваться». С ней хотелось просто постоять рядом, послушать ее голос, попасть в поле ее зрения. И когда я думаю о том, что она приехала сюда из какой-то деревни, что у нее был муж-пьяница, который бил ее, мне кажется, что речь идет не о ней. Она была тонкая, высокая, изящная, в ней чувствовалась порода. А еще она была добрая, такая милая, ласковая. Она так умела успокоить, находила такие слова, что... Не знаю, когда я привыкну к тому, что ее нет. Она унесла с собой большую часть моей жизни. «А вы не хотели, чтобы она родила вам ребенка?» «Что?» «Вы хотите сказать, что Лиля была беременна?» Вскричал потрясенный Семен Сквозников. «Но мне об этом ничего не известно. Успокойтесь». «Она не была беременна». «Просто если вы так ее любили, то почему не настояли на том, чтобы она родила от вас?» «Средства у вас есть». «Вы бы могли купить ей квартиру?» «Я предлагал ей квартиру», — нахмурился Семен. Но она отказалась, сказала как-нибудь потом. Словно ждала, чувствовала, что с ней что-то произойдет. «О чем вы?» «Да об этом, докторе. Вот ведь история. Она успела выскочить замуж. Да так быстро, словно за ней кто-то гнался». Я видел этого стоматолога. Ничего себе! Вот к нему-то я точно ревновал. Но все произошло как-то мгновенно. Я даже не успел сообразить, что мог потерять ее навсегда. Она такая, это Лиля. Если бы у нее все сложилось с этим доктором, и она бы забеременела от него, то разорвала бы наши отношения, это точно. Это с Романом у нее было ни шатко ни валка. Чувствовалось, что с доктором у нее все серьезно, надолго. И надо же, как ей не повезло. Он так быстро умер, словно не выдержал счастья. Подождите. Она же унаследовала от него квартиру, деньги, дачу, машины. Может, Лилю убили именно из-за этого наследства? Может быть, Марк подумал о том, что он подозревает снова, как всегда, почти всех. Марк записал в своем блокноте первое. Катя Пышкина завидовала своей квартирантке и тайно желала, чтобы на нее обрушивалось побольше проблем. Второе. Зинаида Гончарова, соперница. Третье. Людмила Сквозникова, соперница. Четвертое. Роман Гончаров, ревность. Пятое. Семен Сквозников, ревность. Шестое. Виталий Бонков, муж, ревность, месть. Седьмое. Наследники доктора Виктора Ганина, покойного мужа Лилии. Восьмое. Любовник, о котором ничего не известно, рвотный порошок. Виталий? Но почему убийца не взял золото?